«Тогда почему же вы хотите уйти?» — недоумение спросила Маргарита. «Потому что прошлую ночь вы, ваше величество, совсем не спали, и потому что сегодня ночью...» Маргарита покраснела. «Жийона», — сказала она, — «уже темнеет. Я думаю, что пора отнести ключ». Жийона улыбнулась и вышла. «Но если вы в Париже одиноки, без друзей, что же вы будете делать?» — спросила Маргарита. «У меня будет много друзей, сударыня». Когда за мной гнались, я вспомнила мою мать, она была католичка. Мне чудилось, что она летит передо мной, указывая мне путь к Лувру и держа в руке крест. Тогда я дала бед принять вероисповедание моей матери, если Господь сохранит мне жизнь. Господь сделал больше, чем спас мне жизнь. Он послал мне ангела, чтобы я полюбил жизнь. Но вы не можете ходить, вы не пройдете из ста шагов, как упадете в обморок. «Сегодня я пробовала ходить по кабинету. Правда, хожу я медленно, и ходить мне трудно, но мне нужно дойти только до Лурской площади, а там будь что будет». Маргарита, подперев голову рукой, глубоко задумалась. «А почему больше не поминаете королю Наваррскому?» Маргарита умышленно задала этот вопрос. «Что же, когда вы пожелали принять католичество, у вас пропало желание служить к королю наварскому «Ваше Величество!» — побледнев, отвечал Ламоль. «Вы угадали истинную причину, по которой я хочу уйти. Я знаю, что королю Наварскому грозит величайшая опасность, и что даже вы, Ваше Величество, принцесса крови, едва ли сможете спасти ему жизнь». «Что это значит?» — спросила Маргарита. «Что вы хотите сказать? И о какой опасности вы говорите?» «В том кабинете, где меня поместили, слышно все». нерешительно отвечала на моль. — А ведь верно, — подумала Маргарита. — То же самое говорил мне герцог де Гис. — Так что же вы слышали? — спросила она. — Во-первых, утром я слышала разговор вашего величества с братом. — С Франсуа? — покраснев, воскликнула Маргарита. — Да, с герцогом Алансонским. Затем, когда вас не было, я слышала разговор мадемуазель Жейона с госпожой Десов. Так эти два разговора...» «Да, Ваше Величество, вы замужем всего неделю. Вы любите своего супруга. И ваш супруг придет сюда вслед за герцогом Алансонским и госпожой Десов. Он поведает вам свои тайны. А я не должен их слышать. Я был бы нескромен. И я не могу, не должен, прежде всего, я не хочу быть нескромным». Тон, каким Ламуль произнес эти слова... Дрожь его голосе и смущенный вид юноши внезапно объяснили Маргарите все. «Так, значит, лежа в кабинете, вы слышали все, что творилось в этой комнате?» — спросила она. «Да, Ваше Величество». «И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью?» «Сидю же секунду, если вы, Ваше Величество, милостиво дозволите мне уйти». «Бедный ребенок», — сказала Маргарита, — с нежностью и жалостью в голосе. Удивленный таким ласковым ответом, вместо ожидаемой суровой отповеди, ламоль робко поднял голову, глаза его встретились глазами Маргариты, и словно притягиваемый некой магической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясных проницательных глаз королевы. Значит, вы считаете, что не способны сохранить тайну Мягко спросила Маргарита, откинувшись на спинку кресла и наслаждаясь тем, что сидя в полумраке за спущенной ковровой занавеской, может не выдавая себя, свободно читать в душе Ломоля. Я человек жалкий, ответил Ломоль. Я не уверен в себе самом и не выношу чужого счастья. Но чье же счастье? с улыбкой спросила Маргарита. Ах, да, счастье Короля Новарского. Бедный Генрих «Вот видите, он счастлив!» — воскликнул Ламоль. «Счастлив?» «Да, потому что вы, Ваше Величество, жалеете его!» Маргарита теребила в руках шелковый кошелек и выдергивала из него золотые нити шнурка. «Итак, вы твердо решили не встречаться с королем Наварским?» — спросила она. «Боюсь, что теперь я буду в тягость с его величеством. А с моим братом, герцогом Алансонским?» «С герцогом Алансонским?» воскликнул Ламуль. «О, нет! Нет, сударыня, с ним еще меньше, чем с королем Наварским». «Но почему же?» — дрожа от волнения, спросила Маргарита. «Потому что я стал слишком плохим гугенотом, чтобы преданно служить его величеству королю Наварскому и еще недостаточно хорошим католиком чтобы войти в число друзей герцога Алансонского и герцога Дегиза». На этот раз потупила глаза Маргарита, чувствуя, что удар попал ей прямо в сердце. Она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Ламуле. В эту минуту вошла Жейона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жейона ответила утвердительным взглядом, давая понять, что ей удалось передать ключ королю Наварскому. Маргарита перевела взгляд на Ламуле, пребывавшего в нерешительности. Он опустил голову на грудь и побледнел, страдая от ран телесных и душевных. «Господин Даламоль горд», — сказала Маргарита, — «и я не решаю сделать ему одно предложение, которое он, без сомнения, отвергнет». Ламоль встал, сделал шаг к Маргарите и хотел склониться перед ней в знак готовности повиноваться, но от сильной, острой, жгучей боли у него выступили слезы, и, чувствуя, что вот-вот упадет, он ухватился за стеной ковер, чтобы держаться на ногах. «Вот видите?» — воскликнула Маргарита, подбегая к нему и поддерживая его. — Вот видите, я еще нужна вам. — О, да. Как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу. Едва заметно, шевеля губами, прошептал Ламоль. В это мгновение послышались три удара в дверь. — Вы слышите? — испуганно спросила Жиона. — Уже! — прошептала Маргарита. — Отпереть? Подожди. Это может быть король Наварский. «Ваше Величество!» — воскликнул Ламоль, которым эти слова придали силы, хотя королева произнесла их шепотом, в полной уверенности, что ее слышит одна же Йона. «Молю вас на коленях! Удалите меня из Лувра, живого или мертвого! Жальтесь надо мной!» «Ах, вы не хотите отвечать! Хорошо, тогда говорить буду я, а когда я заговорю, то, надеюсь, вы сами меня выгоните!» «Замолчите, несчастный!» — сказала Маргарита, ощущавшая неизъяснимое очарование в этих упреках молодого человека. «Замолчите сейчас же!» «Ваше Величество, повторяю, из этого кабинета слышно все!» — продолжал Ламоль, не услыхав в тоне королевы той строгости, какую он ожидал. «Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам!» «Молчите, молчите!» — приказала Маргарита. «О, вы безжалостны! Вы ничего не хотите слушать, ничего не хотите понять. Поймите, что я люблю вас!» «Да замолчите же, говорят вам!» — перебила Маргарита и зажала ему рот своей теплой душистой ладонью. Молодой человек взял ее в руки и прижался к ней губами.